Глава шестая. Морской сокол. Сидя на козлах и вытачивая очередное неведомое нечто из бруска, я с тоской вздыхал, глядя на то, как Мия резво запекает мясо. От работ меня отстранили. Нет, вы представляете себе, меня отстранили от работ. И все почему? Видите ли, крови много потерял. Какой-то много. У меня ее в организме вообще 5 литров. «Ну, пролилось чуть-чуть, так ведь уже все нормально». Но, видимо, принцесса испугалась перспективы продолжать путь в одиночку и решила включить заботливую девушку. Вот как все было. Лишь только я очнулся, обнаружил, что меня туго спеленали. В итоге я стал напоминать мумию, разве что «Девять казней», как в фильме, ни на кого не наслал. И все почему. «А потому что Мия видела, как из меня натуральным образом вытекает кровь, а ран найти не могла». Так что для надежности замотала все, что только можно замотать. Понятное дело, меня такой расклад не устроил, и я попытался сорвать эти ненужные мужчинам украшения. Увы, самонадеянность моя не знала границ. Стоило мне поднять руку, как нервная система оповестила мой мозг, что тело весьма неприятно. И неприятно настолько, что надо бы издать крик, похожий на рев самолетной турбины. Что тут началось?» Мия пичкала меня травами, тело намазывало какой-то пахучей жижей, а на заверение в том, что все в порядке и через день я буду как огурчик, одаривала гневным взглядом и шипением. В общем, оставалось только молиться темному жнецу, чтобы он забрал мою душу в свой мешок и избавил от этого позора. Конечно, к вечеру первого дня я все же, кряхтя и сопя, стянул бинты. Рам, понятное дело, как не было, так и не появилось. На все вопросы я отвечал просто «волшебство». Если Мия спрашивала про кровь, не рассчитал. Вскоре девушка надулась и вернулась к приготовлению различных отваров. «Учтите, если вы меня сейчас спросите про события злополучного вечера в деревне, отвечу то же самое». Ночью не спалось, болело буквально все. Но поскольку всего в 10 сантиметрах от меня лежала Мия, решившая еще и ночью следить за здоровьем своего компаньона, то приходилось стискивать зубы и терпеть. И ведь если кто узнает, что бывалого наемника, члена специального отряда пробитого золотого, выпускника первого курса боевого факультета и просто отчаянного парня лечит аристократка, разве что с ложечки не кормит, то это все. «Можно заказывать мыло, покупать веревку и вешаться на первом же суку. Жуть!» Но прошла ночь, я стал чувствовать себя немного лучше. Уже забрался было на козлы. Но в тот же миг девушка согнала меня на своеобразное ложе в телеге и попросила указать направление. Великих сил мне стоило не прибить Мию и не прирезать самого себя. Но в таком состоянии я не мог составить достойную конкуренцию разгневанной фурии, поэтому выполнил все указания. В таком темпе прошло 4 дня. За это время я понял, что в следующий раз, если вдруг мне взбредет в голову применить в бою недоделанную технику «Насмешка ветра», то под конец я сам себе по горлу чиркну. И только я вспомнил слово «чиркнуть», как еще на два дня погрузился в глубочайшую депрессию. Мое счастливое огниво пало в бою. Сколько мы с ним прошли! И пять лет в лесу с добряком, и все тяжелые переходы по границам империи Нимии, Немии, Харпудовы пещеры, Академию, даже Долину Древних Королей. И где оно пропало? В месте, где, отродясь, не водилось никаких тварей страшнее голодного хомяка. Что, кстати, странно. Каким образом вампиры вообще дошли до цветущих холмов? Если бы декаду назад мне кто-нибудь рассказал, что два десятка клыкастых смогут захватить деревню и провернуть все так, чтобы никто об этом не узнал, даже местный ведун, я бы плюнул ему в лицо. А тут... И ладно бы это была первая странность за все время, что мы путешествуем. Так нет, со звонким плюх эта самая странность упала в копилку к остальным. Складывается такое впечатление, что либо мир вертится вокруг лями и кому-то позарез нужна эта смуглянка, либо этот самый мир попросту сошел с ума. Кстати, а сойти с ума? Нет, ну что за нелепое запугивание? Раслом какой-то они во мне увидели, безумием стращали. У них у самих чердак в подвал переехал. Видимо, магия цветущих холмов, оставшихся уже далеко за спиной, весьма отлитворно влияет на всякую нечисть. Хотя во всей этой не самой приятной истории есть бесспорный плюс. Я, наконец, опробовал собственную технику в бою. Признаться, ожидал меньшего. Меньшего в плане последствий для своей тушки. Так что теперь, чтобы заставить меня применить такое не на тренировке, должно произойти событие похлеще нападения клыкастых или даже какого-нибудь захудалого демона. Вот когда доделаю, что будет лет через 10, тогда можно и подумать. «Сощурившись, я отложил недорезанную змею, больше похожую на ногу гоблина, и, поправив шляпу, посмотрел на небо. Солнце еще только поднималось к полудню, а мы уже почти добрались до Нудада. Осталось буквально часов пять спешной езды, и здравствуй, порт, что самое паршивое, меня в данной ситуации не считают за полноценного члена отряда». Ладно бы у нас имелась целая армия, и меня как почетного инвалида войны несли в полонкине, а гури обмахивали бы веерами и подносили виноград. Но куда уж. Втянув воздух полной грудью, я не ощутил прежней ломоты, а согнув и разогнув руки, я понял, что и связки пришли в норму. Ну Но все, пришло время для маленькой мести. Стянув плащ и сняв заплатанную шляпу, я аккуратно спустился на землю. Пять дней отдыха сделали свое дело, и я чувствовал себя превосходно. Мия же, ничего не подозревая, продолжала заниматься готовкой, что у нее уже получалось весьма неплохо. Глупо было бы за три сезона походной жизни не научиться готовить. Но это все лирика. Девушка сидела, подобрав подол сарафана, и крутила веточки с нанизанным на них ароматным мясом. Я же, как кот, крался за спиной леди, замирая при каждом шорохе, или когда мне казалось, что вот-вот она повернется. Но куда ей до бывалого наемника? Дочь визиря, я уверен, будь даже у нее за спиной полк солдат, ничего бы не заметила. До цели оставалось чуть больше метра, и я сделал рывок. «Ой!» — вскрикнула девушка, когда я ее одним движением поднял на руки. А потом раздался и вовсе пронзительный крик, когда Мия полетела в воздух. Взлетела она хорошо. На орбиту, конечно, не вышло, но ей и полметра хватило. Она опять упала мне на руки, и процедура повторилась еще раз пять. После чего я поставил ее растрепанную, красную от возмущения, на землю. Ткнув себя в грудь, улыбнулся и сказал «Здоров». Вот не пойму я этих женщин». То ли Ми нравится за мной ухаживать, то ли она просто садистка. Минут десять она носилась за мной по поляне, пытаясь задеть своим кулачком. Я же бегал от нее исключительно, чтобы разогнать кровь по мышцам и проверить общее состояние организма. Когда же выяснилось, что я в норме, пришлось напомнить себе, что в этом есть и заслуга смуглянки. Поэтому, остановившись на полном ходу, я развернулся и чинно поклонился. Спасибо. Удивительно, но Мии, очевидно, понравилось летать. Она собиралась врезаться в меня и улететь в кусты. Благо, моей реакции хватило, чтобы вовремя ее подхватить. «Поставь меня на землю!» – попросила, вернее, приказала разгневанная смуглянка. Пожев плечами, я вернул Леди в вертикальное положение и прошел к гастро. Правда, пришлось обогнуть его по широкой дуге, дабы не подставлять спину. Мы уселись, и я еле сдержался, чтобы не причмокнуть губами. После пяти дней этих дрянных похлебок ароматный кусок мяса казался вкуснее, чем манна небесная. Наверное, именно поэтому, как только была дана отмашка, я тут же вгрызся в него зубами». Лиамия смотрела на меня, как на неотесанного варвара и чинно пожуговала баранину. Мне ж было все равно. Самое удивительное, желудок был со мной полностью солидарен, разве только сетовал, что я не могу заглатывать куски побольше. Чувство насыщения пришло лишь, когда над костром не осталось ни одного прутика. После этого я жадностью вылокал пол-литра холодной пресной воды и с чувством полного удовлетворения разлегся на земле. По привычке, сорвав травинку, стал ее медленно пожевывать, наслаждаясь чуть горьковатым вкусом. «И в чем удовольствие траву жевать?» – пробурчала уже оттаившая Мия. Я только хмыкнул. Как объяснить аристократке, у которой любой деликатес по первому требованию, что иногда доводится есть такую бурду, после которой во рту все равно, что помойка. Вот и приходится травяной горечью забивать. Ну а сейчас это просто привычка. Отдыхать нам долго не пришлось. Убрав костер и закопав угли, мы двинулись дальше на восток. Кобылка после ужаса того вечера была какой-то нервной. Постоянно фыркала, то и дело дергала по воску, вынуждая натягивать вожжи и стягать ими по крупу. Каждый шорох в лесу вызывал у Турты бурный всплеск, и она норовила встать на дыбы. В итоге приходилось давать ей яблоко и всячески успокаивать. Короче, животинка пришла в негодность. Вряд ли в городе за нее дадут сколь-нибудь приличную цену. Но и десяток серебрух будет неплохой ценой. Может, все же расскажешь, что произошло? Вернулась к вроде бы забытой теме моя спутница. «Да нечего там рассказывать!» Отмахнулся я и дернул вожжи, придавая пегой ускорение. Использовал слишком сильное волшебство, за что и поплатился. Если честно, мне было лень пускаться в пространные объяснения, поэтому я и решил отделаться такой вот отговоркой. Да и окружающий пейзаж к этому не располагал. Никогда бы не мог подумать, что мне надоест лес. Но да, он мне надоел». Причем надоел, мягко сказано. Глядя на эти кусты, на дорогу в пролеске, на тяжелые зеленые кроны, я разве что не плевал через плечо. Хотелось чего-то другого. Какого-нибудь разнообразия в бесконечном лиственном пейзаже. Даже степь меня бы вполне устроила. Да что угодно, кроме леса. Я никогда не видел о такой магии. В мире есть много вещей, о которых ты даже и не догадываешься. Пожал я плечами, надвигая шляпу чуть глубже. «Ты же говорил, что слабый, Шархан, что знаешь только пару фокусов!» Не унималась принцесска. «Ты мне соврал! Или разнести целую деревню и погубить два десятка вампиров для тебя простой фокус?» «А даже если и соврал!» — хмыкнул я. Ну мы же компаньоны!» «И что?» — удивился я. «Это еще не значит, что я должен тебе все свои секреты выложить!» Мия прищурилась, и ее кулачок врезался мне в ребра, отозвавшиеся глухой болью. «Издеваешься?» Прошипела она. Я только кивнул и тут же увернулся от второго выпада. Ха -ха -ха -ха. Ну ладно, ладно, засмеялся я, не в силах больше смотреть на то, как она превращается в переспелый гранат. Это было не волшебство. Дочь Визиря выпала в осадок и уставилась на меня, как на сумасшедшего. «Ну надо же! Мне, значит, не веримо а кровососу так сразу. Или это моя параноя? Не магия? Поразительная внимательность съязвил я. «Да, не она». «А что тогда?» «Если бы ты, моя наивная спутница, только знала, сколько времени я бьюсь над ответом на этот вопрос. Сам не знаю. И не смотри на меня так. Сначала это была техника фехтования, а сейчас... А сейчас я пытаюсь понять, что же такое изобрел». «Кажется, девушка приняла такой ответ. Во всяком случае, некоторое время мы провели в тишине». «А о чем вы с вампиром разговаривали?» Ты же рядом сидела. Я даже не сразу понял суть вопроса. А потом покосился на засмущавшуюся девушку и догадался, что от шока она даже, если что-то и слышала, то через час уже напрочь забыла такую мелочь, как разговор со смертельно опасной тварью. Понятно. Да так, меня клыкастые хотели сманить на сторону зла, шантажируя бесплатными печеньками. Так, не драться. Я вообще недавно выздоровевший индивид. Меня нужно холить и лелеять». Мия только фыркнула, но улыбнулась. «Всех демонов бездны мне в походный мешок. Красивая ведь!» «Я сам, если честно, не понял, что он мне говорил». Покачал я головой, сплевывая травинку и на ходу выдергивая другую. «В основном мне приходилось следить за остальными, дабы не проворонить атаку». «Понятное дело, угрызения совести от столь наглой лжи меня не терзали. Чем меньше Мия знает, тем крепче я сплю». Да и какой дурак будет верить не мертвому? Темные боги знают, что у них на уме, и есть ли, в принципе, этот самый ум. Разговор на весьма скользкую тему увел сам собой, и вскоре мы уже предавались ставшему в последнее время обыденному занятию, пустому, но удивительно приятному трепу. Иногда мы замолкали, чтобы подумать каждый о чем-то своем, безусловно важном и секретном. А потом снова принимались обсуждать все, что можно, и порой даже то, что не следует упоминать в приличном обществе. Благо, общество растрепанной аристократки в деревенском сарафане и наемника в дырявой шляпе назвать приличным можно лишь с большой натяжкой. Иногда мне даже казалось, что к нашему разговору присоединяется кобылка, уж больно в такт она фыркала и сопела. Правда, скорее это была реакция на довольно частые смешки и хохот с нашей стороны. На небе же в это время висело и нисколько неугрюмо плыли пушистые кучевые облака. Складываясь во всевозможные фигуры, они породили целую плеяду споров, какое и на кого похоже. Странно, но в моем случае большая часть напоминала какие-нибудь потешные рожицы или рыб. «Мы с Меей порой хором выкрикивали, что «вон, то облачко!» Удивительно похоже на что-то такое обязательно смешное». Один раз задул сильный ветер, и мне пришлось под веселый девичий смех вскочить на ноги и ловить свою шляпу. Эта зараза никак не хотела даваться в руки, и каждый раз будто назло поднималась выше, чтобы в следующее мгновение опуститься. Наконец мне это надоело, и я пригвоздил ее к земле ножом, а потом отдал девушке на заштопку. Ставя очередную заплату, Мия шутливо причитала на тему, что со мной она из аристократки превратится в служанку-умелицу. На что я резонно заметил, что так шансы найти мужа повышаются примерно с нулевых до чуть больше, чем нулевые. Вы, я никак не ожидал, что меня ткнут иголкой. Между прочим, не очень приятно. Но все звуки смолкли, когда мы миновали рощу и выехали на поле, за которым буквально в нескольких километрах виднелся обрыв и море. Величественная водная гладь, мерцающая в лучах солнца, словно разбитый хрусталь на весеннем лугу. Кривчаек смешивался с шумом волн, бьющихся о скалистый берег. В воздухе разливался тот самый манящий-пьянящий запах соли и воды. Свежий бриз забирает в складки одежды, приятно обдувал тело. И повсюду царила некая легкость. Совсем не та, которая пронизала цветущие холмы, а какая-то особая. Свобода и полное отсутствие пределов. А далекая линия горизонта, сливаясь с небом, обещала подарить ощущение безграничного полета. Закрыв глаза, я полной грудью втянул морской воздух, которого не чувствовал вот уже почти 9 лет, и по которому порядком успел соскучиться. «Ты сейчас похож на идиота!» — хихикнула Мия. «Ага», — кивнул я и улыбнулся. «А сейчас на счастливого идиота!» «Жу-жу!» Девушка вздрогнула, я засмеялся, и мы поехали дальше. Уже виднелись впереди стены порта. Не такие большие, как я видел в приграничье, но и немалые. вскидку метров 6 в высоту. Свернув стропки, наша телега вклинилась в плотный строй других повозок, едущих по главной дороге. Здесь были и внушительных размеров экипажа, запряженные восьмеркой белых, как первый снег, лошадей и уже подгнившие затхлые сундуки на колесах, которые тянули разве что не и ослы. Иногда по обочине скакали одинокие всадники или двигалась целая когорта наемников. Редкий путник останавливал какого-нибудь доброхота и, скинув пару монет, запрыгивал на козлы. Вся эта вереница терялась где-то в порту, а начиналась далеко за холмом. Народ спешил в порт продать, обменять, купить, узнать последние новости, наняться на корабль. Все это возможно в Нудаде. Через два часа мы подъехали к воротам, массивные створки которых внушали далеко уважение. Четверо стражей встретили нас улыбками и рукопожатием. Не проверяя товар, они взяли пошлину и пожелали счастливого пути. Сначала я удивился такому, но стоило нам проехать через воротную арку, как сдох изумления застыл в горле. Ну дат отличался от всех виденных мною ранее городов. Нет, здесь находились все те же узкие улочки, аккуратные дома в два или три этажа и чистая, словно вылизанная мостовая основных дорог. Но все в порту оказалось по-другому. Все здесь было пронизано нескончаемым праздником. То и дело слышались веселый крик, смех, азартный торг у палаток торговцев. Из кабаков доносились песни и тосты моряков а также якобы обиженно возмущенные возгласы гулящих девок. Запах дешевого вина и браги, печеной картошки и соленой рыбы пробирал все так же сильно, как дымный угар квартал полуросликов. Глазею по сторонам, я бесцельно катил по дороге, наслаждаясь всеобщим радушием. Наша телега, словно айсберг в океане людей, рассекала разношерстные толпы и ехала в направлении, известном лишь кобыле. Сложно поверить, но так или иначе, мы приехали аккурат к торговой точке, где можно было продать провиант, что я и сделал. Привязав кобылку и доверив мне почетную должность охранника, я прошел в маленькое здание, служившее одновременно магазином и домом. Меня встретили разве что не с распростертыми объятиями. Немного тучноватый, усатый, лысый мужик сторговался со мной на 8 серебру за все. Я был доволен. Мы ударили по рукам, по старинному обычаю грохнули по чарке браги, и вот шустрый посыльный уже тащит на своем хребте лишний для нас провиант. На всякий случай я оставил один тюк с сухарями и мясом. Выходя из лавки, я приметил, что Лямия резво стрекочет с тремя девушками цветущего возраста. Кажется, они обсуждали последние сплетни. Простите, мой эльфийский, конечно же новости». Сняв шляпу и поклонившись, я поздоровался с девушками, а мия с ними уже прощалась. Уезжали мы под веселый смех и махание руками. Удивительно радушные люди. Следом мы заехали к кузнецу. Им оказался северянин, чей пудовый кулак, очевидно, был основным орудием ремесла. В итоге за один золотой я скинул ему все железо, добытое в честных боях или в честных запугиваниях. Продешевил раз в десять, но зачем мне крупные торги? Это лишь привлечет внимание к моей скромной персоне. А так сошел за продовольственного торговца, ни демона, не понимающего в добротные стали. Тоже хорошая легенда. Вновь ударив почарки и во второй раз залив глотку брагу, я отправился наружу. В этот раз Мия ни с кем не общалась, но читала непонятно откуда добытую брошюру. Заглянув ей через плечо, я поразился тому, как качественно здешние мастера умеют изображать бальные платья. Впрочем, думаю, без артефактной магии не обошлось. Далее меня ждала встреча с плотником, чей цех мы искали битый час. Сбивчивые подсказки горожан только усугубили дело. Но мне было трудно представить, что вон тот спешащий к нам страж вовсе не хочет прицепиться к какой-нибудь мелочи, дабы выманить звонкую монету, а просто желает помочь. Лейтенант городской стражи, узнав от местных о телеге, на которой сидят какой-то высоченный мужик и красавица-смуглянка, поспешил к нам на выручку. Скорее всего, будь я чуточку менее удивлен, моя челюсть отправилась бы в вольное путешествие, но я пребывал в когнитивном диссонансе. В итоге этот страж, разве что не под усцы, отвел нас к плотнику, отвесил парочку комплиментов Мии, посетовал, что всех нормальных жен уже разобрали. Пригласил меня вечерком в таверну «Пьяный рыбак» и, отдав честь, был таков. Монету он так и не спросил. А моя вера в человечество, проснувшись где-то в самых темных уголках души, наглым образом заявила о себе и предприняла решительную попытку укрепить свои позиции. Помешать ей я был не в силах. Пропуская перед собой стайку смеющихся детей, я зашел к плотнику. Степень моего шока лишь возросла, когда я увидел за прилавком миловидную женщину. Она оказалась женой ремесленника и вела хозяйство вместо него. Так как у муженька ума ни на что, кроме стружки, не хватает. Мы с ней довольно жестко торговались, но в помещение зашла Мия. Мне пришлось около часа сидеть на стуле в ожидании, пока женщины наговорятся». В итоге, когда в мой карман перекочевала полушка, мы выпили вместо браги терпкого вина и отбыли, получив приглашение уже в другую таверну. Последнюю в очереди был конюх. Его мы нашли сразу по характерному запаху, так сказать. Сердобольный старичок, трясущийся словно шаткий карточный домик, проел мне всю плешь, и вера в человечество была вынуждена смиренно сделать пару шагов назад. В конечном счете наша пегая, грустно фыркнув и обдав нас волной жаркого воздуха, была уведена, а в мой карман упали три серебрухи. Но чувствовал я себя так, будто получил 30, до того паршива. Дело поправило целая пинта браги, которую дед локал словно молоко. Сразу видно, бывалый, опыт имеется. Всего за 4 часа мы распродали весь хабар и теперь передвигались налегке. Хотя я-то наивный и не подозревал, что ад только начинается. «Нам нужна одежда», — вдруг протянула Мия, которая, чтобы не потеряться в этом бурном потоке людской массы, держалась за мой локоть. «Да вроде не голые ходим». На меня посмотрели, как на придурка, и я был вынужден смириться с положением. Да и признаться, подновить гардероб не мешало. «Ладно», — тяжко вздохнул я. «Идем в банк». Лямия тут же расцвела, радостно кивнула, и мы быстро зашагали к центральной площади. Здесь были палатки Менял, лавки ростовщиков, большое мраморное здание аукциона, где можно прикупить заморские безделицы. Ну, это я их так называю. А на деле одну такую загогулину знающие люди готовы выложить баснословную сумму. И, конечно же, здесь находились известные всем три банка. Но мне нужен был лишь тот, в котором я когда-то работал поэтому я уверенно направил свои стопы в сторону отделения банка «Гастон и сыновья». В приметном здании с витражами, мраморной лестницей и десятью колоннами на входе я обнаружил лишь с десяток разумных. Трое из них были гномы. Не знаю, с чем это связано. Всегда полагал, что в порту банки пользуются большой популярностью. Возможно, сегодня просто не тот день, когда торговцы стараются поскорее укрыть свои барыши. Но это не помешало нам Смеи подойти к свободной стойке, за которой стоял широкоплечий бородач в смешных очках, сдвинутых на кончик носа картошки. «Чем могу помочь?» – спросил он на чистейшем имперском, который достаточно распространен в этой части материка. «Все же эти территории некогда были частью той самой империи. Я хотел бы провести операцию со счетом», – ответил я на чистейшем подгорном. Гном смерил меня оценивающим взглядом. Мне сначала обиделась, а потом надулась. Я так и не понял, почему. «Прошу за мной!» Уже на родном языке оповестил меня полурослик. Мы прошли с ним через коридор, освещенный магическими светильниками, вызвавшими у меня вздохи восхищения тонкой работой, и оказались в комнате. Гном уселся за письменный стол и достал какие-то папки и бумаги. Мы же с леди приземлились напротив, уместившись в обитых зеленым ситцем креслицах. Не издав ни единого звука, Бородач достал артефакт, который я уже видел в здании банка наемников. Суть проста. Приложил ладонь, подтвердил, что не гастрольный верблюд. «Какого рода операции вы хотите совершить, господин Ройс?» – поинтересовался банкир. «По прикидке, в кошельке у меня бренчало пять золотых, что немало. Так бы я сказал, будь сейчас иная ситуация. Я бы хотел снять 10 золотых империалов» а также заказать перевод моего имущества в Мукнамас, столицу Алиата». Бородач покивал, сделал пару росчерков в документах, потом протянул мне бланк и попросил расписаться. После этого я получил небольшой кожаный мешочек со звонкой монетой. «Есть два вида перевода», — продолжил Бородач, когда с элементарной частью было закончено, «срочный и стандартный». Срочный управится за две декады, но стоить это будет 2% от суммы, которую вы хотите отправить. Так как вы сказали, что хотите переправить все имущество, хранящееся в банке, оцениваемое в 423 золотых, 8 серебряных и дюжину медных, то со встречным округлением мы возьмем с вас 8 золотых. Стандартный перевод длится около сезона, но зато как другу банка мы вам обеспечим его бесплатно. Также банк гарантирует, что разница в системе не влияет на сохранность груза, а лишь на время доставки. Давайте стандартный. Хорошо. Итак, вот бланк вашего имущества. Прочитайте, распишитесь, будут вопросы, задавайте. Получив пресловутый бланк, заметьте, на бумаге, а не на пергаменте. Я стал внимательно вчитываться. Так, и что тут у нас... Костюм, в котором щеголял на балу, одна штука, амулет дальней связи Кеша, две штуки, золотые монеты, 78 штук, несколько мелких артефактов и прочее-прочее, всего на 400 золотом. А я, оказывается, не то чтобы беден. Изучив бланк, я поставил свой не самый аккуратный автограф. А что делать, если весь день носишься по городу, а потом еще брагой это дело заливаешь? Гном все проверил. «Достал какой-то железный ящик, положил в него бланк, совершил таинственные манипуляции, и вот у меня в руках копия моего документа. Удивительно. Когда с делами было покончено, я в который раз за день опрокинул в себя чарку с алкоголем, и нас проводили к выходу. Правда, в этот раз никуда не приглашали. И вот тут начался сущий ад». Сначала мы отправились в лавку «Мадам Борто», где мне подбирали одежду сразу три леди – две продавщицы и Мия. В спорах, суете и при полном игнорировании меня любимого, искавшего самый экстравагантный способ самоубийства, все же был найден консенсус. В итоге меня обредили во все те же цвета – белое и черное. Надо же! Если бы они меня послушали, а не перебивали каждый раз, когда я открываю рот, то, вероятно, мы управились бы не за 2 часа, а минут за десять. Но куда там? Меня заставили перемерить тонну рубашек, центнер жилеток, пару килокурток и неисчислимое множество штанов. В итоге я приобрел три простые белые рубахи и одну шелковую, две пары черных штанов, одни из кожи, другие из какого-то странного материала, напоминающего хлопок одну кожаную жилетку черного цвета и новую куртку. И лишь после мне было дозволено самостоятельно выбрать себе новый плащ. Хотя это вовсе не огромный кредит доверия, просто леди совсем заболтались и уже не обращали на меня внимания. Я тайком скинул на прилавок кожаные штаны, когда мы рассчитывались. Но вот зачем они мне в пустыне? Глупой же! А те, которые на мне еще ничего, переживут плавание... Менять шляпу я отказался категорически, закрепившись по-штормовому, отрубил одним словом «подарок». Но все же это оказались лишь первые круги ада. Когда Мия потащила меня в другую лавку смотреть одежду себе, вот это была уже глубокая, глубочайшая беда. До самых фонарей, ну то есть до их разжигания, девушка перемерила, по-моему, все, что только нашлось в трехэтажном здании. Я же благодарил всех богов, что одежда не пользуется большим спросом в порту, поэтому здесь нет такого изобилия лавочек, как в Сантосе. Самое противное, что после каждой примерки Ильями я проходила в зал и спрашивала у меня мое мнение. Первые полчаса я отвечал честно, но ну а потом заподозрил, что не все здесь так просто, так как иногда леди уходила расстроенная, а иногда радостная. Причем эти состояния никак не соприкасались с моими «нравится», «не нравится», «превосходно», «тебе не идет». Методом проб и ошибок я выяснил, что в такой ситуации следует не высказывать свое мнение, а угадывать настроение спутницы. Признаться, после этого я потянулся за кинжалом. Нет, вовсе не для того, чтобы прибить продавщицу или саму смуглянку. Я собирался смолодушничать и чиркнуть себя по горлу. В конце концов, ведь нет проблемы тривиальнее, чем угадать настроение женщины. Короче говоря, миссия была невыполнима. Именно поэтому я действовал методом научного тыка. Напрочь отключил мозги и отвечал то, что первая придет в черепную коробку. Но самым ужасным было другое – Мия выбрала всего два простеньких платья, две блузки и три юбки. Не спорю, выглядела она в них потрясающе, но на это было потрачено столько времени, за которое я мог бы совершить революционное открытие в чертильном искусстве и походя захватить мир. На все это было потрачено семь золотых, и мы, нагруженные, покинули торговый квартал. Как вы догадываетесь, весь груз пер на себе я, прочувствовав на своей шкуре нелегкую долю тягловой кобылки. Несмотря на ночь, спустившуюся на город, этот самый город и не думал спать. Казалось, он только-только начал просыпаться. Народу на улицах прибавилось. Но разумные не просто сновали туда-сюда, дрейфуя от кабака к таверне, от пирса к зданию с зашторенными шторами, где виднелись смутные силуэты, сливающиеся в одну футуристическую фигуру. Нет. Здесь люди собирались в группы вокруг музыкантов, а владетели питейных заведений выносили столики на улицу. Теплая звездная ночь была окутана музыкой, смехом и шелестом юбок, вздымающихся в танце. Пока мы шли к пирсу, мне то и дело замирала рядом с какой-нибудь группой танцующих и смотрела на меня умоляющим взглядом. Таким обычно дети выпрашивают у родителей дополнительную порцию мороженого. Мой аргумент был суров и непреклонен. Я красноречиво кивал на поклажу. Девушке пришлось смириться. Вскоре мы уже спускались по каменной лестнице, ведущей к самому порту. Здесь также был слышен смех, правда на каждом углу стояли стражники, с подозрением поглядывающие на развязную дамочек, чьи наряды были призваны не скрыть, а показать, и навечно пьяную матросню. Хотя пьяна она лишь когда сходит на берег. Но вот в плавании встретить в усмерть пьяного матроса попросту невозможно. А если вы такого и найдете, то спустя пару минут его до смерти забьет боссман. И хорошо, если под килем на тросе не протащит. Насколько мне известно, на корабле дисциплина куда как жестче, чем в самих легионах. Кстати, в этот раз по сторонам глазел уже я, а Мия относилась к окружающей обстановке весьма индифферентно. Видимо, уже не раз бывала в таких местах. Я же разве что рот не разинул, глядя на парусные громадины. Лишь когда-то давно в фильмах и книгах я мог увидеть внушающий трепет величественные парусники. Но они ни в какое сравнение не шли с тем, что видели мои собственные глаза. С тем, что можно было потрогать и даже понюхать. Многопалубные, многомачтовые красавицы выселись каждый перед своим пирсом. И от этого зрелища захватывало дух. И даже свернутые паруса не лишали морских путешественников грации и царственности. Но вскоре я пришел в себя. «Постой!» – сказал я, оттягивая Мию назад. «Браслет!» Ой – «Ой!» – вскрикнула девушка. Тут же она стянула с руки украшение и вернула мне, а я убрал его в мешок, куда кинул и свой браслет. Не хватало еще, чтобы доверенное лицо визиря не видит, что подумала и увидела. Хотя, в принципе, понятно, что оно подумает и увидит, но мне моя шкура дороже. Свернув на девятый пирс, мы прошли к трехмачтовому грузовому судну. О его предназначении говорили всего лишь два стреломета на верхней палубе и полное отсутствие арбалетных бойниц. На Алиадском я прочел «Плывущая песня», вычурное, но красивое имя для корабля. По спущенному трапу мы поднялись наверх, и впервые в жизни я оказался на палубе. Целый ворох впечатлений и ощущений захватил меня и закружил. Я беспрестанно вертел головой, пытаясь все осмотреть и почувствовать себя юнгой на бригантине. И я не был разочарован. Все эти канаты, которые явно имеют свое особое название, реи, на которых лежали спущенные паруса, доски-палубы, сверкающие словно зеркала, Бочки, решетки, капитанский мостик и, о великие боги, штурвал. Я не я, если не выбью себе разрешение поштурвалить кораблем хотя бы полчаса. Правда, где мне найти попугая, треуголку и деревянный костыль? Но это уже мелочи. В то время, когда я старательно все осматривал, к нам уже подбегал какой-то алиатец. По внешности типичный турок. Немного резкие черты лица, густая черная борода, буквально сотканная из завитков, и такая же шевелюра. «Кто такие?» – грубо спросил он на аляцком. «Я прикинулся веником. Мия не в курсе, что я знаю этот язык, так что пусть сама разбирается. Да и простор для сюрприза просто невообразимый. Позови капитана!» – резко в приказном тоне ответила леди. «С какой стати?» «Скажи, что Лямия Носалим Гуфар, дочь светлейшего визиря на его корабле». Матрос, или кто он там, резко побледнел, низко, но неуклюже поклонился и понесся в сторону капитанской каюты. Спустя всего пару мгновений перед нами уже стоял немного тучноватый капитан. У него были толстые пальцы, два подбородка и заплывшие от вина глаза. Но едва он посмотрел на гостю, как вмиг протрезвел. «Да, не такого я ожидал». Хотя, возможно, капитаны торговцев отличаются от других своих собратьев по цеху, но если нет, я глубоко разочарован. У вас фары, благословившие мои презренные очи! запричитал Кэп. Он грохнулся на колени и принялся активно лабзать руку ми. Меня пробивало на хха, но я держался. Великое счастье видеть дочь светлейшего визирия на этом пропащем суденышке, недостойном и пяты плоти от плоти светлейшего! И, Фара, благослови нас, ибо о том, что мне выпала честь отвести названную племянницу самого султана на родную землю, я буду рассказывать своим детям, а те моим внукам, а те правнукам». Я уже еле сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. Прикрыв лицо правой рукой, я чуть слышно хрипел. Спрашивается, а где же у очей моих, мед ушей моих, ракат лукум, сердце морей и океан звезд? «Нет, я решительно против. Этот пузан разбивает весь алиатский колорит. Да проклянет его старик Катабыч. <сих> Кажется, это заразно». Благочестивый Сурман. С легкой ноткой презрения не укрывшейся от меня произнесла Мия, выдергивая руку. «Я весьма признательна вам за столь радушный прием». «Конечно-конечно!» – закивал Кэп, не поднимаясь с колен. «Жалкое зрелище!» «Чего не пойму я в алиациях, так это стремление встать на колени». «У нас так только перед императором себя ведут, да и то лишь граждане страны. Любой иной может хоть в лицо его величеству плюнуть, если не боится быть тут же убитым. Но и в этом случае упасть на колени не слишком верно. Мужчины преклоняли лишь одно колено, а женщины выполняли глубокий реверанс. Здесь же толстячок готов по первому требованию лоб о землю расшибить. Да, таинственный Восток. «Проведи нас в каюту», – потребовала Мия. «Сей момент!» Но пухляк так и не встал с колен. «Не смею спорить с вами, прекраснейшая Тори, но разве этот презренный варвар будет с вами?» «Сам такой», — мысленно усмехнулся я. В моих глазах это был глубоко падший человек, а слова такого не заставили бы меня оскорбиться. «Он отвечает за мою безопасность», — отрезала Лямия. «Конечно, тьма Фурхата лишила меня рассудка, раз я не признал в этом черве вашего благородного телохранителя». Я ненадолго выпал в осадок. Вот в данном предложении он меня оскорбил или признал статус? Видимо, мои познания аляцкого не так глубоки, как я наивно полагал. Не стану описывать весь путь до нашей каюты, так как почти все время отвлекался на то, чтобы не заржать. Все эти обороты, бесконечные излияния и метафоры веселили похлеще самого колкого анекдота. Сама же каюта внушала уважение». Только открылась дверь, как я увидел просторное помещение, в рамках судна, конечно. Весьма большая комната с тремя окошками, или как они здесь называются. Под окнами стоял широкий письменный стол с кучей ящичков и отделений. Справа виднелся шкаф, а рядом с ним полка. С левой же стороны была двухъярусная кровать. Но самое удивительное – ковер, лежащий на полу. Наметанный глаз тут же оценил его стоимостью в несколько десятков золотых. «Недурная каютка. Намного лучше многих комнат, которые я снимал на постоялых дворах». «Позвать ли мне матросов, чтобы они помогли вам расположиться?» «Нет», — покачала головой Мия, даже не оглянувшись. «Мы справимся сами. Вы свободны». Капитан в очередной раз упал на колени, воздал хвалу всем предкам девушки, а потом неспешно удалился, закрыв за собой дверь. «Не теряя времени, я закинул свой походный мешок на верхний ярус, давая понять, что там будет лежать именно моя тушка». Потом открыл шкаф и забросил туда остальные мешки. Снял сабли и отправил их покоиться на полке. Когда же с расположением было покончено, я с широкой ухмылкой развернулся к бледной мие. «Издеваешься?» В который раз прошипела она. После этого я дал себе вольность выпустить весь скопившийся хохот. Смеялся до слез, до колик в животе. Не знаю почему, наверное, просто спало напряжение. Вот и накатило. Лишь когда меня изрядно отходили кулачками, я поднялся с пола, на котором катался держать за живот. Отпустило. Нервы же не у всех такие, как у Тиста, сделанные из непонятно какого материала. Ой, Прости. Утер я слезы. Просто не мог удержаться. На меня тут смотрят, как на неотесанного мужлана. «Так ты такой и есть», — фуркнула леди. После этого мы принялись за дело. Раскладывали вещи, вытащенные из мешков, убирали провиант подальше в темный угол, дабы не испортился. Я же пристроил сабли на специальную стойку. В общем, в этот раз мы именно располагались. Потому как прошлый мой финт был лишь чтобы позлить девушку. На всё про всё ушло минут 10, и вот перед нами уже обжитая каюта. «А сверху всё равно буду я». «Чего?» Взглянув на эту, как выяснилось, испорченную леди, я вздохнул и ткнул пальцем на кровать. «Спать на верхнем ярусе буду я». «А-а-а-а», — протянула Мия. «Договорились. Мы ещё некоторое время постояли, и мне всё же пришлось пойти на уступку. Ну, пойдём? Куда?» Порт, конечно. Корабль уходит только в полдень, так что успеешь натанцеваться и выспаться, или ты уже не хочешь?» Смуглянка активно замотала головой. Что это должно означать, я не знал. Но судя по тому, что меня наглым образом схватили за локоть и потащили наверх, видимо, счастья мне не будет. Принцесска все же решительно настроена повеселиться. Лично я с болью в глазах смотрел на удаляющуюся от меня кровать с мягкой периной и теплым одеялом. И самое печальное, что мою жертву некому оценить. Вот будь под рукой иной наемник, всплакнули бы на двоих. На палубе мы раскланились с капитаном. Вернее, это он вновь припал на колени и попросил, то есть взмолился успеть вернуться до полудня, так как он ждать просто не может. По каким таким причинам судно не может задерживаться в порту, я не знал. Наверное, религия не позволяет. Спустившись по трапу, мы буквально побежали в город. Опять же бежала Мия, а я так на буксире семенил. И, и первый же круг гулявших горожан стал для нас последней точкой короткого путешествия. Не теряя времени, девушка пустилась в пляс. Танцевали в кругу все со всеми, выкидывая какие-то веселые кренделя и кружась вокруг своей оси. Пройдя к столикам, я сел за свободный и позвал официантку. Миловидная девушка с глубоким вырезом на платье приняла у меня заказ, и уже спустя пару минут передо мной стоял кувшин со слабеньким вином, больше похожим на виноградный сок. Откинувшись на спинку стула, я вдохнул полной грудью и принялся смотреть на то, как кружится принцесска. Ее юбки в такт движением взлетали в воздух, оголяя стройные ножки. Звонкий смех сливался со струнной музыкой, а ритм, отбиваемый подобием барабана, как нельзя кстати гармонировал с черными, словно безлунная ночь волосами. В этот момент я уверился в своем сравнении. Все равно, что Эсмеральда, сошедшая со страниц романа и посетившая далекий Ангадор. Красивая свободная цыганка, притворившаяся избалованной смазливой Тори. Или же наоборот. Кто знает. Сам не заметив, я задремал, наслаждаясь музыкой, теплым погожим вечерком и приятным вином. «Давай сюда!» Я чуть было не выронил чарку с вином, когда цепкие пальчики схватили меня за запястье. Судя по всему, дремал я не так долго. Люди все еще кружились, а Мия вдруг взбрело в голову «вытащить в круг и меня». Зазвенела ритмичная, быстрая музыка, которую я не знал. «Я не знаю этот танец!» – покачал я головой. «А я научу!» – улыбнулась девушка. Она подняла мои руки на уровень своих плеч, а потом сцепила наши пальцы в замок, переплетая их друг с другом. А следом потянула меня кружиться в вихре, по недоразумению названным танцем. Сначала я не понимал сути происходящего, но потом догадался, что вся фишка в том, чтобы попросту не наступить на ногу партнеру. Правда, это было лишь начало, первые «па». А потом мне пришлось изрядно поднапрячься. Нехитрый танец оказался весьма сложным, но достаточно веселым, чтобы разогнать скуку и вызвать у меня улыбку. Так мы и кружились в такт музыки и ритму. Становилось все жарче, танец быстрее, а зеленые глаза все ближе и ближе. Сердце бешено стучало. виной брага, недовольные такой встряской, рассосались по организму и затуманили сознание. Смех Мии перекрывал музыку, а все вокруг странно размазалось. Исчезли остальные пары, стерлись очертания города, даже небо куда-то укатилось, отрезав все лишние звуки. Остались лишь музыка, давно прекратившийся танец и прекрасное лицо с зелеными глазами и такими близкими и манящими губами. Все ближе, ближе... «Ох, простите, пожалуйста!» — извинился поддатый парнишка, обнимающий пышногрудую девчушку. Он чуть не сшиб меня с ног, но я вовремя успел сместиться, и поэтому отделался ушибленной спиной. Тут же меня чуть не оглушили вернувшиеся в мир детали. Небо снова искрыло рядами звезд, в домах горел свет, и десятки пар кружили вокруг. «Ничего страшного», – кивнул я молодым. Все удалились. Рожав руки, я повернулся к Мии. Та стояла немного бледная, прикусив губу. «Совсем ты меня закружила», – усмехнулся я. «Кажется, у меня небо с землей местами меняется». Девушка улыбнулась. Сделав неловкий шаг, я действительно чуть не поздоровался с мостовой. «Так», Та – протянул я, – «держи меня, пока я здесь и не прилег». На это Мия звонко рассмеялась и непонятно как, но сумела меня поддержать. Вероятно, это выглядело весьма комично, так как девушка ниже меня примерно на голову. «Наверное, нам стоит вернуться», – чуть насмешливо сказал Тори. «Не волнуйся». Я разве что в грудь кулаком не ударил. «Тим Ройса не такое выдерживал, так что я могу посидеть немного, а ты продолжай веселиться за нас обоих». «А потом мне твое тело до судна тащить?» «Ну же нет, сэр-наемник, придется вам на своих двоих топать». «Жестокая ты женщина», — притворно всхлипнул я. Мия снова улыбнулась, и мы пошли обратно. Правда, перед судном мне пришлось все же взять себя в руки и самостоятельно пройти по трапу потом, держась за стену до каюты, кое-как забраться на второй ярус кровати и, скинув сапоги, не раздеваясь, завернуться в одеяло. Сон набросился на меня с яростью дикого зверя и тут же унес в манящую черноту. Забытье наступило мгновенно. Я стоял на палубе, облокотившись на бортик и, подперев рукой подбородок, тяжко вздыхал. Радужные перспективы морского путешествия разбило в пух и прах суровая реальность. В первый день меня было не вытащить с носа корабля, где я сидел, вглядываясь в бесконечные просторы водной глади. Это завораживало не хуже, чем пламя костра. Свежий воздух, вкусная еда кока, морские брызги, дельфины, гуляющие с нами на перегонки. Что еще надо для счастья? Так прошло три дня. Я начал скучать. А когда скучает наемник, все вокруг начинают пить. Увы, Мия, пользуясь своим положением, запретила пить всему экипажу. А я же не алкоголик, сам с собой бутылку гонять не стану. Я продолжал скучать. На пятый день я, аки-обезьянка, или скорее таракан, ползал по вантам. Сидел в дозорной бочке на главной мачте, название так и не запомнил, шагал по рее, словно по мостовой, но и этого меня лишили. Капитан пожаловался на меня лиами, и мол, уважаемый телохранитель всем мешает, и вообще редиска и нехороший человек. Пришлось спускаться. На седьмой день я попытался поштурвалить, но меня отогнали от этого агрегата, как нечисть от храма. Потом наступила затяжная депрессия. Целый день я провалялся на кровати, уткнувшись в дневник, устраивая мозговой штурм на избитую тему. А сегодня Лия нагло меня вытолкала лишь потому, что у нее плохое настроение. Так что и мое настроение было припоршивым. А море в насмешку игриво качало судно, стуча борт волнами. И проклятые дельфины кружили вокруг, будто крича о том, как им весело. Моим последним развлечением оставалась драка, но я приберегал ее на крайний случай. И если сейчас чего-нибудь не произойдет, то я пойду и набью морду местному боссману. Почему ему... Он сейчас ближе всех, так что идти далеко не надо. В очередной раз, тяжко вздохнув, я вытащил из-за пояса серебряную монету. Транжирство, конечно, но ведь костлявый весельчак, бог морей океанов – это младший брат Харты. Вдруг он мне поможет? Хоть что-нибудь, зажмурившись, подумал я и швырнул монету в воду. «Пираты!» – взрывел дозорный. «Морской сокол на три часа!» «Я оглянулся. На палубе начался хаос. Все метались. Боцман давал тычки особо ретивым и раздавал наставления. Старпом крепкий лихой мужик открывал арсенал, находящийся прямо здесь, и народ расхватывал оружие. Абордажные сабли, ножи и легкие арбалеты. У стрелометов стали канониры, как я их называю. А выбежавший на миг Кэп двинул весьма слащавую речь и тут же юркнул куда подальше». Почесав затылок, я повернулся на те самые три часа и увидел вдалеке здоровенную махину с черными парусами. Нормально так, оперативно морской божок работает. А ну-ка, кофейку и бабу рейжую. С этими словами я кинул вторую монетку в море. Ждал я долго, около минуты, но ни заветного напитка, ни девушки с огненными волосами мне так и не перепало. Халтурщик. Я показал кулак водным простором и понёсся к нашей каюте. Взбив по дороге несколько матросов, я распахнул дверь и увидел растерянную Мию, метавшуюся по комнате. Здесь были разбросанная одежда, мешок с распахнутой горловиной и ещё какой-то хлам. Понятно, Леди настолько в шоке, что готовится к побегу. А куда с этой лодки денешься? Вокруг лишь море, течения нам неизвестны. Дрифовать можно сезонами. Схватив девушку за руку, я усадил ее на кровать. Мия была неестественно бледна. В ее глазах застыл ужас в перемешку с железной решимостью. И как такие качества могут сочетаться в дворцовой торе? Сиди здесь и не высовывайся. Я спокойно подошел к стойке и повесил на пояс оружие. Потом накинул куртку. Так, на всякий случай. Движение не стесняет, а от скользящего удара сбережет. Следом я вынул кинжал и вложил его в руки Мии. И лишь после этого открыл дневник, достал закладку и, напитав ее всей силой, что имел, пригвоздил к двери. Та тут же покрылась серебряным инеем. Вытащив сабли, я направился к выходу. «Мы умрем». Обернувшись, я увидел, как леди сжимает кинжал и с надеждой смотрит на меня. «Сегодня нет». «Да не волнуйся ты так. Тебя по-любому в плен будут брать. Пираты с женщинами не размениваются». А потом ты скажешь, что дочь визира из тебя будут пылинки сдувать, ожидая выкупа и боясь гнева султана. Уверяю, обеспечета лучшие заботы, чем твой знакомый наемник. А как же ты? А что я? Вот есть Колобок. Он от порядочного количества злодеев ушел. У меня же в этом плане опыт куда богаче. Так что будем живы, не помрем. Развернувшись, я вышел в коридор, но последок бросив: И да, пока я жив, эту дверь не сможет открыть ни один смертный. Цени преимущество шарханства. Стоило мне захлопнуть дверь, как серебряный серебряной иней расползся на косяк и на часть стены. Запечатана на славу. Таким запором и демона можно удержать, не то что кучку джентльменов удачи. Прислонившись спиной к стене, я стал ждать. Наша каюта находилась в самом конце коридора, дальше только трюм. Так что сюда прибегут в последнюю очередь, когда наверху закончится рубка. Проход здесь узкий, максимум два человека пробегут. А уж драться и вовсе в одиночку будут. В общем, при благоприятном стечении обстоятельств я тут и всю сотню прирезать могу. Проблемы в том, чтобы повторить подвиг небезызвестных спартанцев нет. Вот только я не знаю, как управлять кораблем. Но ничего, может и матросню не всю порежут. Нужно же кого-нибудь на рабском рынке продавать. Так я и стоял, ждал. Сердце билось ровно, спокойно. Страх, пока ходил вокруг, и скалил зубы. А неизвестное мне чувство, но вряд ли это безумие, лишь тряслось от предвкушения. И вскоре раздались удары барабанов. На психику давят. Резкие гулки и удары создавали впечатление, что морской дьявол рвет цепи и стремится на поверхность, чтобы утянуть душу неудачника в тьму глубин, где царят вечный мрак и холод. Туда, где воют и стонут утопленники, где стенают повешенные бунтовщики и мертвые пираты гремят костями, покрытыми водорослями. Морской ад ждет своих жертв. Песня смерти окутала корабль. Спустя 20 минут далекие, словно горное эхо, отзвуки сечи донеслись до нижних коридоров. Я обнажил сабли и стал мерно ими покачивать, разгоняя кровь в мышцах. Крики все приближались с неумолимостью двигающегося по рельсам паровоза. Медленно, мерно, все ближе, ближе. И вот новый вскрик где-то почти над головой и капли крови, падающие с потолка на пока еще холодную сталь. Ледяной оборудш сдавил голову, и я повернулся к лестнице, которая в 30 метрах от меня заканчивалась люком. 30 метров — это человек 20 в ряд. Со спины они обойти не смогут, разве что вторую палубу разберут. Но тогда я их услышу. Что ж, надо ждать. Медленно тянулись секунды, а стоны все не прекращались. Странно. Неужто эти пираты не берут пленных? Да и как дозорный смог узнать их корабль? Он вроде морским соколом его обозвал. Что-то такое шевельнулось в моей памяти, будто я уже где-то слышал это. Додумать мне не дали. Звуки смолкнули. Но лишь на мгновение, потом чей-то зычный голос отдал пару команд, и над головой послышался топот ног. Заскрипела крышка люка, и внутрь стали спускаться люди. Одеты они были, как классические флебустьеры. Кожаные штаны всевозможных расцветок, рубашки на выпуск, ботфорты с широкими раструбами, банданы, серьги, бороды и короткие абордажные сабли. «Эка!» – крякнул первый. «Джентльмены, да здесь еще на один зуб!» «Рубите его, мистер Хокс!» – крикнули из-за спины. «За что люблю пиратов, так это за нелюбовь к расшаркиваниям. Увидел врага – сразу бей!» Некто Хок сорванул на меня, словно кот за валерьянкой. Он отвел назад руку и попытался ткнуть меня свои сабли. Я лишь повернул корпус, пропуская его за спину, и одним движением левой кисти снес горячую голову пирата. Тело, фонтанируя алой кровью, улетело дальше, а голова, словно мячик, поскакала следом. Я снова развернулся к пиратам. Те застыли на миг, а потом бросились вперед. Вслед за мистером Хоксом напротив меня стал худощавый паренек с двумя кинжалами в руках. Не знаю, откуда он такой взялся, но парень весьма верно начал выполнять змеиный шаг. Правда, делал это настолько медленно и открыто, что я подсек ему ногу, а когда тот с разрубленной конечностью падал, то срезал ему лицо. Словно рассеченный арбуз, неудачливый пират последовал мне за спину. Для этого я придал ему ускорение ударом ноги по спине. Нечего проход загораживать, людям не пройти. Следом за ним появился высокий мужик с широким бастардом. Он провел ложный выпад, направленный мне в печень, а потом попытался растечь брюха. Я принял это на жесткий блок, не желая отступать, а потом попытался снести ему голову. Теперь уже нападавший делал блок». Его руки были заняты, сила удара дополненная инерцией поворота корпуса была велика, и чтобы ее сдержать, пришлось подключить и вторую руку. Это мне и нужно. Ударив изо всех сил прямой ногой в пах бойцу, я дождался, пока тот осядет, и, снеся уже третью голову, отправил того за спину. А вот и четвертый. У него в руках рапира и дага. Он колет, словно еж. Быстро, точно, не теряя темпа и не давая мне времени для маневра. Там дальше слышны какие-то голоса, послания, команды, крики о том, что невозможно стрелять в таком помещении. Но мне нет до этого дела. Пропустив рапиру под руку и позволив оцарапать себя дагой, я срубил руку фехтовальщику, а потом пробил ему череп. Тот скрылся в кратком полете. Что-то я расслабился, голову опять же не снес. А как говорил добряк, тыкву не срезал, считай не убил. Я вон видел, как люди с пробитым сердцем успевают вражину с собой забрать и снова враг. Коренастый обладатель Ятагана попытался взять меня на решительной и стремительной по скорости атаки. Глупец. Недолго думая, я выбросил вперед правую руку и смотрел, как медленно моя сабля рассекает череп, словно краюшку хлеба. Мои руки, да и оружие были длиннее. И на что он надеялся? За ним последовал новый, но мне было все равно. Эта битва скучна и однообразна, похожа на стену Мальгрома, но несравнима по накалу страстей. Впервые в жизни схватка не вызывала у меня азарта и адреналина. Даже чувство страха, словно обидевшись, уползло в свою нору. Но все изменил шестой враг. Он держал в руках две рапиры, а на левой руке была черная повязка. Видимо, кто-то из офицеров. Он напал. Ловко обойдя мой блок, противник правым клинком собирался лишить меня способности двигаться, а левым – добить на отходе. Мне пришлось пригнуться и резко выгнуться дугой, выбрасывая скрещенные клинки на манер ножниц. Пират шагнул назад. Кровь побежала по жилам быстрее. Секунду мы смотрели друг другу в глаза, а потом он сделал стремительный выпад, направленный мне в брюхо. Его я отклонил младшей сабли и тут же принял на блок правой следующий удар. Инициатива перешла ко мне. Левая сабля взвилась змейкой и оцарапала ногу врага, игнорируя хоть и быстрый, но неловкий блок. Правая же устремилась в глотку, но парень сделал полушаг и уклонился. Следом он из-за спины выбросил левую руку и, сделав какое-то странное движение, заставил ее вращаться, словно запущенный волчок. К такому я был не готов и поэтому защищался сразу двумя клинками. Из-за этого пропустил скользящий удар, оставивший на левом боку глубокую царапину. Слишком опасно. Разогнав сердце, я усмехнулся, глядя на то, как медленно ползут вражеские рапиры, пытаясь защититься от по-настоящему быстрого удара. Но пират не успел и был разрублен на три части. Сначала упали его руки, отсеченные от ключицы и до ребер. А потом улетела голова. Тело стало заваливаться не в ту сторону, поэтому я сделал шаг вперед и оттолкнул его за спину. Следующий рубака меня не порадовал. Он был неуклюж и размахивал своим боевым топориком, как поварёшкой. Я был ускорен и, показательно увернувшись от пары рубящих ударов, попросту выпустил ему кишки. Кажется, тот умер ещё до того, как мой клинок чиркнул его по горлу. От разрыва сердца, наверное. А потом начался конвейер. Я просто не обращал внимания на то, что происходит. Сначала осторожничал, уворачивался, блокировал, финты какие-то планировал, а после стал работать на опережение. Только падает мертвое тело, как я уже рублю следующее. Основными целями были руки, голени и глотки. Редкий враг успевал удовлетворить мою жажду схватки хоть каким-нибудь подобием фехтования. Нет, зачастую они падали, зажимая кровоточащую рану. А уже спустя мгновение темный жнец запихивал их души в свой мешок. Почти десяток тел покоилось за моей спиной. Но и сам я был не в лучшей кондиции. От ранения Дагой текла по ноге струйка крови. Весь левый представлял собой одно большое красное пятно. Мне хватит еще минут на 30 схватки. Кажется, я был слишком наивен, полагая, что зарублю сотню. Что ж, главное — положить как можно больше, а потом сигануть за запечатанную дверь и выпрыгнуть с девушкой в окно. В конце концов, прямо под ним у нас закреплена шлюпка. Такое вот совпадение. Эээ... зануда?» Меня словно холодной водой окатили. Я пригляделся к очередному противнику. Младший? Зануда! Младший! Зануда! Младший! И крепкие дружеские объятия, разбавленные переговорами офигевших пиратов и радостным смехом, стали итогом самой скучной драки за всю мою жизнь.